Утренний туман таял под напором солнца, а тем временем рядовой состав ночной стражи неумело скакал с крыши на крышу. Нельзя сказать, чтобы к утру воздух очистился. Липучие ленты дыма и застоявшийся парни отпускали город, наполняя улицы печальным запахом мокрого пепла. Что это за место? Подав руку, Маркоу помог остальным стражникам перелезть через Кольский бордюр. Сержант Колон оглядел растилающийся вокруг лес каминных труб. «Мы прямо на двинокурне Джимкина-Пивомёса», — сориентировался он. «Точно между дворцом и площадью. Он обязательно здесь пролетит». Шноб сбросил тоскливый взгляд на стену здания. «Я как-то захаживал сюда», — признался он. «Дело было ночью, я как раз проверял. Заперты ли двери, а ручка вдруг возьми и повернись». «Ага, после долгих стараний», — кисло прокомментировал колонн. «Но я же был обязан войти». Проверить, не творится ли там каких безобразий. Поразительное место, между прочим. Кругом трубки и все такое. А запах? «Каждая бутылка выдерживается до целых семи минут», процитировал колонн. «А прокинь стаканчик на ход ноги», как сказано на этикетке. «И правильно сказано. Я однажды выпил стаканчик, потом до вечера бегал, не мог остановиться». Опустившись на колени, он принялся разворачивать длинный сверток, который тащил на себе все время, пока они перелезали с крыши на крышу. Из свертка показались лук древнего вида и колчан со стрелами. Медленно и благоговейно взяв лук в руки, он пробежался короткими жирными пальцами по тетиве. Знаете, тихо сказал он, когда я был молодым парнем, у меня это здорово получалось. Жаль, капитан не дал мне выстрелить в ту ночь. Ладно, ладно. — хмыкнул Шнопс. Но я ведь и правда завоевывал призы. Сержант размотал новую тетиву, зацепил ее на одном конце лука, встал, попробовал согнуть лук, издал легкий стон напряжения. э, -э Маркоу? — слегка натужно окликнул он. — Да, сержант? — Тетиву натягивать умеешь? Маркоу схватил лук, играючи согнул его и поместил противоположный конец тетивы на положенное ему место. — Хорошее начало, сержант, — заметил Шнопс. Нечего брызгать ядом, Шнопс. Тут, главное, не сила, главное, острый глаз и твердость руки. А теперь передай мне стрелу. Нет, нету! Палец Шнопса застыл в воздухе. Это моя счастливая стрела! Колон брызгал слюной. Ни один из вас не должен прикасаться к моей счастливой стреле. Черт, да она на вид ничем не отличается от всех остальных стрел! пожал плечами Шнопс. — Эту стрелу я использую только для этого... Как его? куда граса, Продолжал Колон, И она никогда меня не подводила, моя счастливая стрела. Каждый раз, когда я ею стрелял, она попадала в яблочко. Даже целиться почти не приходилось. Если у этого дракона есть язвимые органы, моя стрелка их обязательно найдет. Выбрав на вид ничем не отличающуюся от первой, но предположительно менее счастливую стрелу, он положил ее на тетиву. Затем задумчиво окинул взглядом крыши. — Надо навыки в памяти освежить, — пробормотал он. — Хотя, конечно, если научишься стрелять из лука, то уже никогда не разучишься. Это все равно, как есть верхом на... верхом на... верхом на чем-то таком, о чем не можешь забыть, если умеешь на нем ездить. Он натянул тетиву до самого уха и засопел. — Отлично! — тяжело просвистел он, рука у него дрожала от напряжения, как ветка под порывами ветра. «Видите вон там крыша гильдии воров?» Они попытались разглядеть что-нибудь в дымном засоренном воздухе. «Так», — продолжал Колон, — «а теперь видите там, наверху, э, флюгер. Ну, разглядели?» Марко бросил взгляд на наконечник стрелы. Тот раскачивался во все стороны, выписывая кренделя. «Далековато будет», — с сомнением в голосе произнес Шнопс. «Не твое дело, смотри на флюгер», — прохрепел сержант. Шнопс Маркову ответили согласным кивком. Флюгер был выполнен в форме крадущегося человека в длинном плаще, и кинжал бандита всегда был обращен навстречу дующему ветру. С такого расстояния фигурка казалась совсем крошечной. Хорошо. Тяжело дыша, проскрежетал колон. А теперь видите у Флюгера глаз. Ну ладно, хватит! не выдержал Шнопс. Заткнись, заткнись, заткнись! простонал сержант. «Вы его видите?» – я спрашиваю. «Кажется, я вижу, сержант», – решил не спорить Маркоу. «Хорошо. Прекрасно».